Вторник, 1 июля 2014 года. Санкт-Петербург. Мы присутствуем на знаменательном событии. Сегодня после восстановления распахнул свои двери дворец графов Оленевых. Как известно нашим зрителям, долгое время здесь велись реставрационные работы. Мы знаем о дворянском роде Оленевых, в том числе благодаря графу Александру Оленеву, прославленному мастеру XVIII века, создававшему магические ювелирные украшения. У частных коллекционеров насчитывается около 50 экземпляров его ювелирных работ. Долгое время мы ничего не знали об ожерелье графини в самом дорогом и непростом украшении, инкрустированном тремя уникальными по величине и красоте изумрудами. Жерель исчезла сто лет назад при закадочных обстоятельствах. О его существовании мы догадывались только благодаря портрету графини Дарьи Андреевны Оленевой, кисти неизвестного художника. Совсем недавно история с исчезновением ожерелья получила неожиданное продолжение. Изумрудное ожерелье было найдено в пригороде Санкт-Петербурга на территории бывшей дачи Марковых. До конца августа все желающие смогут посетить дворец Оленевых и полюбоваться на чудесное жерелье, выставленное в парадном зале дворца. Любителей тайн и загадок наверняка заинтересует портрет молодой графини, на котором несколько недель назад загадочным образом проступил рисунок цветущего дерева. Обнаружилось, что оленево позировало на фоне Жасмина. На экране возник портрет красавицы в светлом декольтированном платье, на ее шее красовалось жерелье, За её спиной виднелись блеклые цветы жасмина. Рядом с портретом на подушечке под стеклом было выставлено жерелье. Даша нажала кнопку на пульте, экран погас. В палату заглянула медсестра. «Обедать будете?» Даша покачала головой. «А чай?» «С пельменями?» Откуда-то возник Филипп и сразу заполнил собой всю палату. Медсестра улыбнулась и тихо ретировалась. «Привет. «Привет. Видела новости?» Даша кивнула. Филипп поцеловал её в щёку и присел на краешек кровати. Музейщики решили выставить его сначала в Питере, потом уже повезут в другие города и страны. Все как взбесились, хотят увидеть ожерелье своими глазами. «Меня сегодня выписывают. Отличная новость. Так давай я тебя заберу. Я уже договорилась с папой. Дашка». «Ну что ты такая кислая?» «Всё же хорошо. Кирилла твоего поймали. Больше никому зла не причинит. Он даже показал, где закопал Полину». «Догадываюсь. За домом? Где сухой куст?» «А ты Шерлок Холмс. Что же ты раньше его не заподозрила?» «Как я могла? Это же одноклассник». В палату зашёл ещё один огромный мужчина и стало совсем не повернуться. «Папа?» Познакомься, это Филипп, а это мой папа, Андрей Петрович. Очень приятно, молодой человек. Благодарен вам за спасение дочери. Мой дом всегда ваш дом. Приходите в любое время, будем рады. Даша смотрела, как два громадных мужчины жмут друг другу руки, шутят, улыбаются. и Её сердце сжималось от тоски. Как жаль, что им с Филиппом не суждено быть вместе. «А ты что, принцесса?» — нос повесила. «Поедем домой. Там мама с пирогами полдняка не телится. Филипп, вы тоже приглашены. С превеликим удовольствием. Вот, слышу речь не мальчика, а мужа». Ничего я не повесила нос. Пробурчала Даша, и в глазах, как назло, блеснули слёзы. Ох уж эти нервы не к чёрту. «Ну-ну, не начинай. Мать тоже теперь» чуть что в слёзы. Говорит, что никогда больше в Испанию по горящей путёвке не полетит, потому что примета плохая. Если бы не улетели, то с тобой бы ничего не случилось. Даша улыбнулась сквозь слёзы. «Вот, ну, нечего кукситься. Вы мне вот что, молодые люди, скажите. Как так получилось, что Дашкин одноклассник стал убийцей?» «Лучше здесь объясните, чтобы дома этими разговорами аппетит не портить. Я же помню этого Капустина, вроде нормальный парень». Филипп посмотрел на Дашу. «Давай лучше я расскажу». Даша кивнула. У неё не было сил повторять эту историю. Хотела того, что люди из полиции с ней общались почти каждый день. Кирилл познакомился с Полиной чуть больше года назад, стал за ней ухаживать. Вроде у них какие-то отношения завязались. Тогда он и узнал от деда Николая об ожерелье. Дед, видать, в людях разбирался, поэтому Кириллу не доверял, и все разговоры об изумрудах вел только с Полиной. Но она, надо сказать, серьезно к истории не отнеслась, скорее наоборот, посмеивалась над дедом. В Тярлево уже все давно знали эту историю, переболели и успокоились, А Кирилла поиски ожерелья зацепили не на шутку. Он стал спаивать деда, чтобы тот ему всё рассказал, а он и не знал ничего. Только тетрадь была. Ну, ещё кое-какие исторические данные. Тетрадь он кирилл так и не отдал. Зато рассказал всю сказочную часть о снах, пророчествах, чёрном коте, который присматривает за драгоценностями. Филипп посмотрел на Дашу. Кирилла впечатлила вся эта мистика. Только он уговорил деда отдать ему дневник, а дед возьми, да и попади в больницу. Оправился, правда, быстро, но стал ещё осторожнее. Полина к тому времени Кириллу охладела, совсем всерьёз его не воспринимала. Месяц назад, во время ссоры, Кирилл толкнул Полину. Она ударилась о мраморную столешницу. Он никому не сказал о случившемся, знал, что у неё нет родственников здесь и что она собиралась уезжать из-за проблем с бизнесом. Тело закопал в саду, сам решил не показываться рядом с домом. Запер вещи Полины наверху в мезонине, поймал чёрного кота, который, как он считал, может раскрыть тайну ожерелья, и довольно быстро нашёл человека, готового пожить в доме вместо Полины, Безобидная девушка вряд ли привлечёт чьё-то внимание. Все поверят в то, что хозяйка уехала, а дом сдала. Когда он узнал, что дед Николай отдал Даше дневник, то решил установить видеокамеру на участке, чтобы знать, кто приходит и что там происходит. Сделал это ночью. Даша случайно увидел его и очень испугалась. Сам Кирилл всё время крутился поблизости, снимал где-то угол. Один раз Даша чуть его не поймала, он следил за ней у парка. Николай тоже увидел его утром 6 июня и даже задал вопросы относительно исчезновения Полины, достаточно невинные, но Кирилл решил, что дед откуда-то всё узнал, расскажет Даше и сообщит в полицию. Он поступил так же, как и с Полиной, но уже намеренно приложил старика о камень. Когда к Даше зачастили гости, он пробрался в дом и установил камеру на кухне. У него были ключи, он мог беспрепятственно попасть в дом. С тех пор он слышал и знал обо всём, что происходило в доме. Кирилл хотел достать дневник. Он читал, что там находится разгадка, где искать ожерелье. Но Даша таскала дневник с собой. На беду Кирилл сам попросил об этом. Ему везде мерещились соперники в гонке за жерельем. Внезапно Даша решила уехать. Он сделал отчаянную попытку похитить дневник на вокзале, подговорив одного наркомана стянуть у неё сумку. Но на счастье Даши на этой электричке решила ехать моя помощница. Она и не дала Даше упасть под поезд. Наркоман тогда столкнул старика, стоящего поблизости. Но для старика всё тоже закончилось более или менее благополучно. В итоге Кирилл проник в дом, когда Даша была у соседки, а сумку оставила дома. Прочитав дневник, он понял, что зря так долго его добивался. Даша, вероятно, обмолвилась с кем-то в разговоре, что от деда Николая слышала о неких старых фотографиях, хранящихся у Полины, на которых изображена усадьба как раз сто лет назад. Кирилл сам запер вещи Полины наверху, ночью он вскрыл окно, и залез в мезонин. Ему не терпелось найти снимки. Да что-то его испугало. Он оказался не только великим злодеем, но и отчаянным трусом. «Это я его напугала шваброй», — улыбнулась Даша. «Вот, Даша его напугала шваброй». Он сбежал, а она забралась наверх и сама отыскала снимки, благодаря которым мы и нашли ожерелье. Этот гад зачем-то убил кота. «Мог убить и вашу дочь, но я подоспел вовремя. Я перед работой решил зайти к Даше. Мы с ней накануне не очень хорошо расстались. И вижу, как какой-то детинок склонился над Дашей. Не знаю, что в меня вселилось, но, говорят, я ему руку сломал. Родион Игоревич и Светлана Николаевна вызвали скорую, полицию. Ну, в общем, дальше вы знаете». Ожерелье нашли в метре от металлического прута. «А я ведь подозревала и Родиона, и Свету, и даже тебя. Думала, что вокруг меня заговор». родион и Игоревича, конечно, знатный делец», — хохотнул Филипп. «Представляете, подобрал на улице художника, раскрутил до небес, прячет в какой-то глубинке, держит в чёрном теле. Отбоя нет от желающих узнать, где прячется гений. Даже мне журналисты звонили» а Родион местонахождение художника не выдаёт. Когда Даша появилась и объявила, что она журналистка, Родион подумал, что за ним шпионят. «Вот ещё! Я сама его побаиваюсь!» — подала голос Даша. «Почему?» — спросил Андрей Петрович. «Даша решила, будто Родион бьёт свою жену», — объяснил филиппа на самом деле Светлана Николаевна озабочена внешним видом». Даша видела её после так называемых уколов красоты. Отсюда и синяки. Родион ни при чём. Филипп повертел в руках журнал, лежавший на тумбочке, и положил обратно. — Кстати, Даша, вы со Светланой Николаевной его озадачили. Родион Игоревич чуть в аварию из-за вас не попал, так мчался домой, чтобы разобраться с переполохом на его участке и понять, зачем отключили камеру в кабинете. Светлана Николаевна думала, муж скандал устроит за то, что она глаза корове э как-то не так приклеила, корова косить начала. Но всё обошлось с её лёгкой руки. Эту картину тоже недавно купили. Что же, теперь более или менее понятно. Да, Дашка, попала ты в переплёт. Матери, пожалуй, не будем рассказывать подробности. А то она, чего доброго, не только в Испанию откажется по горящим путевкам летать.